51. Развязка. Неужели нам было суждено видеть снежных барсов каждый день? Это казалось маловероятным, однако мы продолжали искать. Установился порядок. Мы выбирали место для наблюдения, подававшее надежды, и осматривали склоны в поисках диких животных. Искусство терпения весьма пригождалось. К тому же, стоя у подзорной трубы, очень хорошо думалось. Я размышлял, где мы, что видели, что еще увидим. Чувствовал, что все в мире взаимосвязано, особый холодный вид медитации в горах у подзорной трубы. 10 января третий день базировались в улей. Было холодно, солнце едва продиралось сквозь высокие облака. Вероятно, приближалась перемена погоды. На двух машинах мы доехали до соседней долины, немного к западу, где располагалась деревня Шукчапан. Долина эта славилась старым можжевельником и огромной статуей Будды, выкрашенной с золотой краской, которая возвышается над поселением. Мы с удовольствием прогулялись пешком до деревни, а затем после обеда также с удовольствием преодолели долгую дорогу обратно к машинам. Никаких примечательных животных, однако, мы не увидели, кроме домашних яков и дзо. Зато мы полюбовались красивыми видами на долину, примыкающую к Инду. 11 января. Проснувшись на четвертый день, мы нашли Нилзу во дворе. Она сидела на морозе и пекла роти на горячем камне, под которым тлел ячий навоз. Мне кажется, она напекла лепешек на несколько дней. После завтрака мы поднялись на пару километров по долине к старой ферме, где обитала молодая семья. Недалеко на склоне мы видели нескольких пхаралов, чуть дальше по дороге горных козлов, однако не заметили ни волков, ни снежных барсов. Зато на ферме мы увидели двух роскошных белых коз чантанги, которых только что завели в хлев. Это было каменное строение высотой 2 метра с крепкой деревянной дверью. Крышу поддерживали две балки из цельных стволов ивы около 15 сантиметров в диаметре, защищенные прочной металлической сеткой. Сетка служила надежной защитой от снежного барса. Ее фермерам предоставил Индийский фонд по охране снежного барса в Лехе. В жилом помещении располагалась прекрасная кухня с огромной плитой. В соседней комнате была устроена кладовая, где в ящиках хранились зерно, сампа, лук. И картофель. Сноска. Сампа — это традиционная тибетская еда, представляющая собой перемолотое жареное ячменное зерно, которое обычно смешивается с горячей водой, маслом или молоком. Сампа является основным продуктом питания в Тибете и других районах Гималаев. Она питательна и дает энергию, особенно в холодных горных условиях. В тибетской культуре сампа часто используется для приготовления различных блюд и является символом гостеприимства. Нас с Дэвидом, впрочем, больше всего заинтересовала старая кремниевая винтовка с дульным зарядом из дерева и металла, стоящая в углу. Во второй половине дня собирался снег, так что когда мы дошли пешком до дома вдоль замерзшей реки, нам ничего не оставалось, кроме как устроиться поудобнее, греться и читать. 12 января. За ночь землю припорошило снежком, но утром небо очистилось и стало по-высокогорному голубым. Мороз, разумеется, стоял сильный. Сегодня мы собирались спуститься к асфальтированной дороге и повернуть на восток, к деревне Янгтханг. Оттуда мы сможем отправиться на север по Гравийной дороге и достигнуть деревни Саспачей, которая, прячась за высоким скалистым хребтом, находится строго на восток от Уллий. До Янгтханга оставалось идти несколько минут, когда мы набрели на еще одного дохлого яка. Он лежал метрах в двадцати от дороги. Оглядевшись, мы увидели на утёсе в пятистах метрах над головой по меньшей мере трех волков, отдыхавших после пиршества. На трупе были все признаки того, что животное завалило волчья стая. Оно лежало на боку, совершенно растерзанное. Я заметил, что волки откусили даже реберные хрящи, наружу торчали острые кончики ребер. Приглядевшись, я увидел, что действительно в голодной спешке волки набрасывались на реберные кости, и на острых кончиках остались клочки серой шерсти. Еще одна неприглядная деталь — В нескольких метрах от останков яка Дэвид нашел распоротый желудок животного. Внутри обнаружилась смесь травы и пластика. Бросались в глаза контейнеры, крышки, полиэтиленовые пакеты, которые несчастное животное поглотило вместе с травой и которые копились в его двухкамерном желудке. Даже в таком отдаленном уголке люди мусорят, вредя окружающей среде и ставя под угрозу состояние природы. В Саспочи мы рано пообедали, и по пустому оврагу отправились переваливать через хребет обратно в деревню Улей, расположенную в соседней долине. По дороге Джигмит заметил на той стороне долины стадо горных козлов, впрочем, они были слишком далеко. Спокойствие их свидетельствовало о том, что в данный момент они не чувствовали угрозы от хищников. Поднялся ветер, и стоять на месте, уставясь в трубу, стало невыносимо холодно. Пришло время возвратиться в Улли. Тем вечером Норбу пригласил нас Маргарет и Пайзей в гости к своим друзьям Севангу Норбу и его жене Долме. Эти двое заправляли знаменитым гостевым домом снежный барс. В прошлую поездку в Ладах Маргарет у них останавливалась. Нас радушно встретили в уютной и тёплой кухне, которая служила и столовой, и гостиной. Долма подбросила в печь ивовых сучьев и поставила чайник. Затем она, вооружившись традиционной деревянной маслобойкой, приготовила нам часуймы. Я угощению очень обрадовался. А вот Маргарет отказалась. Оно и понятно — напиток на любителя. Я пил уже вторую чашку, когда Норбу открыл деревянный ящичек с сампой и предложил добавить немного в чай. Я никогда не пробовал часуйму с цампой, и мне страшно понравилось. «Богатый!» Ореховый вкус жареной ячменной муки хорошо сочетался с солоноватым ячьим маслом, и напиток, хорошо размешанный, получился восхитительным. 13 января. На шестой день в Ули небо затянуло тучами. Норбу объявил, что сегодня мы едем в деревню Шукчапан и идём пешком через ущелье под названием Долина Хемисчху, которая спускается к Инду. Еще в начале поездки мы приметили вдалеке уреалов. Уреал — разновидность горного барана, обитает он на высоте около 4000 метров. Самцы имеют рыжий бурый окрас и носят роскошные рага, чаще всего искривленные вниз и вперед. Уреал — вид, находящийся под угрозой. Подсчитано, что в Ладахе и восточном Кашмире обитает всего 2-2,5 тысячи особей. Спускаясь по ущелью, я завернул за угол и увидел в сотни метров над собой около десятка бхаралов. Крупного самца сопровождали самки и детеныши. Тут из-за хребта появились еще несколько, и новоявленный самец немедленно сцепился рогами с тем, кого я увидел первым. Несколько минут они вяло поборолись, а потом, видимо, решили, что щипать траву интереснее. Мы пересекли Инт, и проехали по живописнейшей долине к деревне Мангуэ, где пообедали. Почти два часа мы наблюдали за окрестными склонами, но так ничего и не заметили. Поэтому мы отправились обратно в Улей, проехали выше по течению Инда и свернули в долину, которая вела к Сумдо, поселению неподалеку от Янгтханга. Сначала долина была широкой и ровной, и мы остановились у крупных валунов, на которых были высечены великолепные петроглифы возрастом 4000 лет. Я легко различил с десяток животных с длинными рогами, а также с короткими, кривыми и даже как будто оленями. Фигурки людей, состоящие из палочек, носили копья и луки. На некоторых валунах нашлись стилизованные изображения буддийских ступ — Поблизости и правда находилось несколько. Учитывая время, когда в Северной Индии возник буддизм, можно было судить, что рисунки моложе инской цивилизации на одну-две тысячи лет. И тем не менее, возраст их насчитывает более двух тысяч лет. 14 января. Сегодня был наш последний день в вулей. Ладакх, гостеприимный хозяин, продолжал преподносить нам, гостям, восхитительные встречи с дикими животными. Этим ясным холодным зимним днем мы отправились вниз по склону по свежему снежку, за ночь его выпало 1-2 сантиметра. Каждые несколько сотен метров Джигмет, Гьялцен и Норбу останавливались и осматривали местность в подзорные трубы. Я тоже смотрел в бинокль, но не замечал никакого движения. Над головой беззвучно парили ягнятники, темные силуэты на фоне пронзительной небесной синевы. Пройдя около двух километров, Джигмит указал на тропу, уходившую в сторону. Мы спустились по крутому склону в сухой овраг, где тропа пошла ровнее и вскоре вывела нас в каньон, постепенно расширявшийся, начало долины Спанго. Преодолев еще километр, мы увидели ровную скалистую площадку, уставленную грубыми каменными строениями, в которых укрываются пастухи яков. Там мы остановились на ранний обед и расставили подзорные трубы. Геялцен и молодой Норбу ушли вперед. Я решил отправиться вверх по основной долине и нагнать их. Дорога была ровная, хорошо размеченная, и на высоте, не достигавшей 4000 метров, идти было легко. Никаких следов своих приятелей я не обнаружил. Пройдя около километра в одиночестве, я вдруг задумался, а не водятся ли поблизости голодные волки, и быстро ретировался обратно. В стену долины на высоте 200 метров был врублен маленький трехкомнатный ретрит. Это, как пояснил мне Джигмит, был ретрит ринпоче с раса. Ринпочи пользовался особенным почитанием и однажды удалился в эту хижину на трехгодичное отшельничество. Почтенный старик умер совсем недавно, 8 декабря 2022 года, за месяц до нашего приезда, на 95-м году жизни. Ринпоче Срас родился в Ладахе в 1928 году, и вскоре 13-й Далай-Лама признал его толку реинкарнацией предыдущего Срас Ринпоче. В 20 лет он отправился в Тибет и прошел обучение в монастыре Дрепунг в Лхасе. получил посвящение от 94-го ганден-трипы тогдашнего главы школы Гелук. В 1959 году, спасаясь от китайского вторжения, вместе с 14-м Далай-ламой бежал в Индию. Через много лет он стал настоятелем монастыря Дрепунг-Лоселинг в индийской Карнатаке. В 2009 году его под полным именем Тхуптен Ниима Лунгток Тензин Норму назначили 102-м трипой И в 2015 году, когда я посещал монастырь Ганден под Алхасой, он по-прежнему занимал эту должность. Я встретился с Джигметом, и он сообщил, что остальные уже поднялись к гомпе для медитаций. Мы пошли туда вместе. Преодолев около сотни метров по боковой долине, мы нашли у подъема еще один труп яка. Его знатно растерзали, и скудные останки присыпал снег. Еще жертва волчьей Видимо, местные волки отлично питаются. Перед нами предстало жилище отшельника, примостившееся на 20-метровом утёсе. У подножия росли голые деревья, узкая тропинка огибала утёс и поднималась к зданию с той стороны. Каменная хижина была построена ладно, на три стороны выходили окна в деревянных рамах. Фасад украшала терраса 5 на 3 метра, где мы встретились с Дэйвом, Кейт, Пайзой и Дэвидом. Дверь вела велась террасы в три комнаты и на лестницу, по которой можно было выбраться на крышу. Под крышей висели молитвенные флаги. Никакой мебели внутри не было, зато там стояла атмосфера покоя. Нетрудно было представить старого почтенного ламу, который покинул монастырь им возглавляемый и явился сюда, в самую глухую долину, чтобы провести здесь три года в одиночестве. Он погрузился в длинную тантрическую медитацию на мандалу Ямантаки, разрушителя смерти. Мне понравилась мысль, что я посещал Ганден в то самое время, когда Ринпочи был его главой. Там меня благословил монах, приложив к моей голове тканевый сверток, содержащий желтую шляпу самого Дзонгхапы, а также туфли 13-го Далай-ламы. Я с наслаждением вспоминал историю о встрече Янг Хасбенда с восемьдесят шестым Ганден Трипой, Лобсангом, Гиалценом, Почи, которого тот счел воплощенным ламой из Киплинговского кима и который подарил ему драгоценную статую Будды. И вот я здесь стою на веранде крохотной хижины, где медитировал Ринпоче с раз, 102-й Ганден Трипа. Я чувствовал. что круг замкнулся. Бесконечный узел. Воистину, все взаимосвязано. Пока мы стояли на веранде, Гьялсон связался с Джигметом по рации. Он сказал, что в верховьях долины заметил снежного барса. Медлить было нельзя. Мы двигались так быстро, как только могли. Покинув гомпу, пробежали 200 метров вниз по главной долине. Подзорные трубы уже ждали нас. Я взглянул на верховье долины, которая заканчивалась естественным амфитеатром. Немного правее по склону неуклюже карабкался Уреал. Через полминуты слева в долине показался снежный барс. Он двигался мучительно медленно. Через минуты он поравнялся с грудой валунов и залег среди них. Уреал продолжал карабкаться вверх по склону. К нам присоединились Гьялцен и Норбу. Они вели наблюдение в верховье долины, немного дальше того места, где я повернул назад. Вдруг откуда-то сверху упали, сцепившись в схватке, снежный барс и его жертва, и покатились по сухой земле. Бой продолжался, при этом оба животных были ранены. Тут Уреал вырвался и захоромал прочь. Мы видели, как он карабкается вверх по склону. Снежный барс же теперь, передохнув, Отыскал себе надежное место, чтобы залезать рано. Была уже середина дня. Мы устроились ждать, не покажется ли опять снежный барс. Мы точно знали, где он отдыхает. К нам присоединилась еще одна группа туристов, которые тоже остановились в улей в гостевом доме «Снежный барс». Теперь нас набралось человек двадцать. Не прошло и часа, как кто-то из новеньких ахнул. «Смотрите, барс вон там, на хребте!» Подзорные трубы задрались кверху, и в самом деле снежный бар с твердой походкой спускался с хребта в верховье долины. Казалось, он кого-то выслеживает. Его могли приманить какие угодно животные, только у реалов вокруг было с десяток. Спустившись метров на пятьдесят, зверь нашел себе скалистый утес, устроился на нем, наблюдая за округой. Не спеша, он поворачивал голову из стороны в сторону. Через 20 минут он прилёг на скалу и пропал из виду. Каждые несколько минут он поднимал голову, но всякий раз быстро успокаивался. Первый снежный барс, вероятно, еще зализывал раны и потому не показывался. И снова время прошло слишком быстро, стемнело и в тени хребта стало холодать. И снежные барсы, и уреалы всё ещё нежились на закатном солнышке. А вот мы дрожали от холода. Пора было возвращаться в Улей. Время в Ладакхе подошло к концу. На следующий день мы вернулись в Лех, потом в Дели, а потом разлетелись кто куда. В Улей нашим глазам предстали восемь снежных барсов всего за одну неделю. Не просто было такое переварить. Неужели это мне не приснилось? Конечно, остались фотографии, но больше я дорожил незабываемыми образами, которые сохранились в памяти, и теплым золотым удовлетворением, которое они внушали. Как же долго я к этому шел! Всю жизнь я любил природу, горы. Я выбрал профессию врача, и вместе с ней пришли повышенная эмпатия и сочувствие к ближним, Я профессионально исследовал психологию пребывания на большой высоте, где уровень кислорода низок, а климат зачастую суров. Я путешествовал и влюбился в буддийскую этику — в общины, которые приняли меня с распростёртыми объятиями. Я чувствовал, что воедино сложились очень разные факты моей биографии, но то был не конец, а потрясающая, чрезвычайно удовлетворительная кульминация, ознаменовавшаяся свиданием с легендарным снежным барсом». Французский путешественник Сильвенте Сон написал книгу «Снежная пантера» о поисках этого редкого зверя. Для этого он вместе с фотографом Винсаном Мунье отправился в отдаленные уголки тибетского полоскогурья к северу от Алхасы. По мотивам этого путешествия также снят документальный фильм «В поисках снежного барса», завоевавший несколько наград. В книге Тессо описывает, какие эмоции испытал, впервые увидев снежного барса. Встречи с животным он называет явлениями. «Я ожидал этого видения, и оно явилось мне». и место, озаренное его присутствием, никогда уже не будет прежним, как не будет прежней моя душа. За пределами снежного барса, за пределами вещественного, в плоти, крови и шерсти животного лежит целый мир идей о снежном барсе. Мы идеализируем и боготворим образ этого зверя, в котором охотно видим нечто неземное. А все же, когда снежный барс предстает перед вами во плоти, Он превосходит самые смелые фантазии. Это поистине божественное создание. На планете живет 8 миллиардов людей, и среди них очень немногие видели снежного барса в дикой природе. Да и они чаще всего лишь мельком. Я осознаю, как мне повезло провести столько времени в гостях у этих таинственных кошек. Многие считают буддийскую философию негативной, даже нигилистической. Она, однако, делает акцент на страдании, старении, болезни и умирании именно за тем, чтобы человек сосредоточился на настоящем моменте, научился ценить жизнь здесь и сейчас и не беспокоился ни о прошлом, ни о будущем. Такой подход фаталистичен, зато он позволяет наслаждаться каждой настоящей минутой. Буддизм неотделим от смирения перед собственной судьбой, дурной или счастливой. Питеру Маттисону ничего не оставалось, как принять простой факт. Он так и не увидит Снежного Барса. А Снежного Барса-то видел? Нет, не видел. Разве не прекрасно? Чем не философия? Вот и мы тоже могли бы и не увидеть Снежного Барса во время путешествия в ладах. Но и пускай. Мы, как Маттисон со спутниками, утешались бы теми же самыми дзен-размышлениями. Что есть, то есть. Вот и все. Как мудро выразилась моя трехлетняя внучка Пиппа, «Бери, что дают, и не расстраивайся». Мне, впрочем, расстраиваться было и не из-за чего, ведь я увидел даже не одного, а много снежных барсов. Буддизм позволяет человеку существовать в моменте, пребывать в покое и не переживать, что было прежде и что будет впредь. Однако момент не обязательно должен быть лишен всяческих эмоций, это может быть момент восторга. Маттисон хорошо сделал, сохранив свой момент в сердце, хотя и не увидел Снежного Барса. Мой момент не менее и не более важен, чем у Матиссона, И все же я позволю себе перефразировать великого рассказчика. А Снежного Барса-то видел? Видел. И это более чем прекрасно.